Постепенно жизнь на Моби пришла в тихий мирный порядок. Всё было понятно, предсказуемо и безопасно. Но дни походили на один. Иногда Тадеск обращался за помощью для корректировки чьей-то истории. Я не спрашивала кому и зачем, просто высылала алгоритм действий, которым владела. У Тадеска не всегда получалось помочь, но когда он делился успехами, я получала хоть какое-то удовлетворение. Потому что от бесконечных капсул, анализаторов и прочего высокотехнологичного оборудования клонило в сон. С Даниром мы стали встречаться каждый день, заниматься йогой и много говорить обо всём: о его духовном учении, о теле, чувствах, мыслях, которые воплощаются в реальность и прочем. Данир всегда не договаривал, основную часть я домысливала сама, но мне нравилось размышлять над его загадками. Так мысли работали продуктивнее. Он показал упражнение, чтобы открыть какие-то там чакры. Пояснил, что это особое учение на земле, которое развивает уравновешенность и создаёт баланс. А баланса мне крайне не хватало. Данирзе был старше всех на мобе, почти годился в отцы. Он много знал, разносторонне образован, с ним было легко, не нужно играть, поэтому я всё больше погружалась в его мир, работая над своим. Я не всё открывала ему, но он и не требовал откровенности. Лишь давало зацепки, по которым я постепенно выкарабкивалась из пустоты. Невольно я узнала и других членов команды. Каждый из них был по-своему интересен для меня, и находясь рядом, я прониклась той атмосферой, которую они создавали вокруг. Самым привлекательным был Пол Адриана. Я знала его давно. Если бы захотела, мы были бы более близки, чем сейчас. Он по-прежнему относился ко мне со всей заботой и вниманием, но как наставник Пол не мог перейти границу дозволенного, и я это знала. Мы все были друг у друга на виду, поэтому он держал себя в руках. Но и мне пока не до него. Я старалась найти себя, набраться терпения и самоконтроля. Оружена Дваржак была довольно обычной женщиной, которая помешана на контроле, правилах, режиме, увлечена наукой и полом. Даже не зная, что он в ней нашёл. Она буквально не оставляла его в покое. Кажется, иногда даже раздражала своей новячевостью и инициативой. Этакая опекающая мамаша на Моби. У меня это вызывало лишь усмешку. Когда-то они были любовниками. Поняла это еще на Заруни, но поскольку теперь система слежения была под моим контролем, удостоверилась, что на станции Пол не поддерживал с ней близких отношений, но уважал коллегу. Оружейно часто откровенно смотрела на него в моем присутствии, словно заявляя свои права. И она очень внимательно следила за мной, если рядом находился Пол, чувствовала угрозу, хотя я не давала повода. Но нужно отдать ей должное, она организованный грамотный специалист и многому учила меня. И все же иногда проскальзывала мысль удалить ее со станции, а если не со станции, то с Мис в будущем. Она не отдаст то, что считает своим, как и я. Калисто и Атамус Адамиди очень приятные люди. И с юмором у них все в порядке. Ни одного из них мне ни разу не захотелось придушить, даже чем-то задеть. А поражало то, как они слаженно работали, чувствовали друг друга, как единый организм. Брат и сестра, единое целое. Может ли быть такое? Часто удивлялась я, но их тела не лгали. За пределами лаборатории близнецы жили словно в своем отдельном мирке. К тому же они периодически работали в инженерном и командном отсеках. занимаясь системами моби. Поэтому их часто искали по громкой связи. Призраки, называла их пол. Однажды оказавшись в инженерном отсеке, обнаружила, что они тоже отключают систему слежения и в это время разговаривают на своём языке. Я не знала греческого, но догадалась. Я тоже была призраком, но в системе моби. Новая программка на коммуникаторе позволяла фиксировать все временные и пространственные точки. Когда я делала то, о чем мне должна знать служба контроля, а потом досинхронизация оперативно затирала историю и корректировала записи. Все были дружелюбны и поддерживали общий дух, но все же каждая берегала свой мирок, замкнутый в этом маленьком пространстве. И я больше всех.